Глава 12. Родел зашел в камеру первым. Увидев на постели Дениса нового человека, он остановился, оглянулся на мастера и, убедившись, что все в порядке, направился к своей корзине с едой. Зверь не переживал ни о чем. Он был доволен собой. Потратил энергию, а в ближайшее время собирался пополнить ее и отдохнуть. Других планов на ближайшее будущее он не строил. От нового человека в камере страхом не пахло, и на недоброжелатель он, похож не был, поэтому Родел совершенно не тревожился по этому поводу. Архипов остановился в паре метров и осмотрел лежащего на шкурах товарища. Даниил исхудал, долгое время находясь в гомосреде, выздоровел, но чтобы полностью прийти в себя, ему потребуется время. Шамов удивленно хлопал глазами, словно не мог понять, он видит Дениса со зверем в реальности или это бред и галлюцинация. «Скажешь, может, что-нибудь? Типа, как я рад тебя видеть?» «На обнимашке я и не надеюсь», — Данила протянул руку. «Ха -ха -ха. переживешь и без нежностей», — улыбнулся Архипов. Он подошел и пожал товарищу ладонь. «Что за барсик?» — Шамов кивнул на Роделла, который после быстрого перекуса играючи закапывался в песке. К «Комплектом к апартаментам шел. Сосед мой». «Я твое место занял, да?» Да, я отлежусь немного. Ощущения странные какие-то во всем теле. «Ничего не болит, не беспокоит?» — опять улыбнулся Денис. Данил задумался, прислушиваясь к своему телу, и медленно закивал. «Точно. Он приподнялся на локтях, осматривая перепачканную кровью одежду и руки командира. «Тебе, наверное, есть о чем мне рассказать, раз я тут. И меня не зря разбудили. Я долго в коме был. И где мы вообще?» Хотелось бы услышать, что уже дома, но, судя по Барсику, это далеко не земля. «Да, ты лежи пока, не переживай. Все относительно хорошо». Подполковник Архипов разделся по пояс и, подойдя к Бадье, с водой начал умываться, попутно докладывая ситуацию и обстановку подчиненному, вводя его в курс дела и событий. У Дениса были планы на шамо. Человек он очень сообразительный и не теряет самообладания даже в самые сложные времена. В будущем с его помощью Архипов хотел вытащить Бокова и Суботина и вместе найти дорогу домой. А сейчас первостепенная задача — поднять Даниила на ноги и подготовиться к следующим схваткам. Они будут очень непростые, как показали тренировочные бои. «Значит, Барсик не то что Барсик, а прям настоящий Рекс!» Впечатленный рассказом Дениса о проведенной схватке с Сурусами, Шамов с уважением глянул на Роделла. «Он уже чувствовал себя намного лучше и мог спокойно сидеть». Есть еще не мог, но воду поглощал с завидной регулярностью. Лишь вздыхал и сожалел о в отсутствии оскорбинки, тех самых маленьких шариков. Но проблема остается. Как быть? Архипов расположился рядом. Ну, для полной акклиматизации потребуется время. Может, полгода, а может и год. Даже находясь на Земле и просто поменяв регион проживания, нужно время, чтобы привыкнуть. А чтобы не доводить себя до критического состояния, рекомендация одна. Все действия выполнять медленно и плавно. Не бегать, дышать ровно. Одним словом, горняшка. Горняшка? Да, шеф, горная болезнь. Шамов осмелился поесть и откусил маленький кусочек из выданного рациона. Давно ты этим питаешься? Привык уже? Он сразу выплюнул. Побольше откуси и жуй медленно. Вкус ненавязчивый и приятный. Архипов вспомнил, как сам первый раз ел эти брикеты, перебарывая тошноту. Да, гномика жалко, конечно. Ты уверен, что это был именно он? Я видел тут парочку уродцев, но вылитые копии нашел. Денис не ответил. Он переживал из-за Ираша и видел, что Шамов тоже тяжело переносит потерю, хоть у них и были натянутые отношения. Надо попытаться стащить у них хотя бы литр этого гома раствора. Дома запущу производство и буду бабки фурами загребать. Даже если делать простые мази для лечения шрамов, от желающих отбоя не будет. Не о том думаешь, Даня. Ты бы размялся и подготовился. Оруженосец должен быть в отличной физической форме. Да, командир. Хотя не так. Шамов встал по стойке смирно, сложил ладони перед грудью и поклонился. Да, мастер. Шепотом повторил он и засмеялся. Сутки на планете Тоуфи отличались от земных. Но, оказавшись здесь, в заложниках, люди продолжали жить по устоявшимся биологическим часам своего организма. Как только приходила усталость и находилась возможность поспать, они не сопротивлялись и просто отдыхали. Ведь не было известно, когда явится Узун и уведет на следующую схватку. Но тот не шел. Примерно через пять часов пришла троица, трус, болбесы бывалый. Принесли еду для Родела и людей, одежду для нового члена команды, по внешнему виду совершенно не отличающуюся от той, что они носили сами. После скудного завтрака Денис с Раделом опять ушли на арену для тренировок и отработки команд, а Даниил остался в камере изучать представленное оружие под руководством бывалого. Зверя новый сосед совершенно не интересовал. Архипов опасался, что его подопечный начнет задавать вопросы и, возможно, проявлять ревность. Поэтому заранее обдумал такой разговор и ответы на предполагаемые вопросы. Но за время тренировок Родел даже не намекнул на сложившуюся ситуацию. Так прошел день, затем и следующий. Шамов уже чувствовал себя хорошо, в камере для него устроили отдельную лежанку, и теперь одному из людей не приходилось спать на полу. По словам Даниила, балбес, с которым он работал, казался запрограммированным. Он без эмоций рассказывал об оружии, способе применения и тому подобные вещи. Что-либо о внутреннем укладе города, о населяющих его существах, как бы Шамов ни выспрашивал, оружейный мастер молчал, будто не слышит. Четвертый день ознаменовался прибытием Узуна. Тот принес небольшой сверток и довольно улыбался. «Это он и есть?» Даниил встал с постели, чтобы пожать ему руку, но осекся в последний момент. «Даже и не знаю, спасибо тебе говорить или по морде дать». «Я наблюдал за твоими тренировками, Денис. Завтра первый цикл». «Не обращая внимания», — сказал Узун. «А это вам!» Он бросил сверток на кровать. «Что это?» Архипов покрутил в руках тряпичный мешок, напоминающий подсумок из-под противогаза. Он пытался прощупать руками и понять, что скрывается в нем. «Сермету не понравилось твое физическое состояние. Оно может повлиять на исход схватки. Включать, как в ваших земных приборах, ничего не надо. Просто надевайте и все». Затем он повернулся к Шамову. «Я рад, что ты сохранил способность мыслить. Именно из-за этого выбор Дениса упал на тебя. Будь благодарен». Узум не ждал от людей ответа или благодарности. Договорив, он просто вышел и исчез в темных коридорах. Архипов открыл сверток и увидел там два прибора, точнее, дыхательных аппарата, напоминающих земные респираторы. С помощью ремешков они крепились к лицу, по бокам, где должны быть фильтры, как в подобных изделиях на земле. Находились отверстия для всасывания воздуха. Денис, повертев в руках, надел приборы, медленно сделал пару вдохов. «Ого!» Эффект от насыщения кислородом проявился мгновенно. Возникло легкое головокружение и сразу легкость в теле. Денис уже более уверенно глубоко вдохнул и от блаженства лег на постель. «Ты должен это попробовать». Он бросил на руки Шамова второй экземпляр. «А вот и решение проблемы». Даниил тоже надел маску и постарался дышать ровно, чтобы опьяняющий эффект не повалил его на пол. «Я даже спрашивать не буду, как эта штука работает. Возможно, химические картриджи установлены в фильтре. Ну да, считай горняшку, и твою, и мою мы излечили. Кислород, сила!» Шамов прыгал, махал руками и всячески наслаждался состоянием своего тела. До обеда их оставили в покое, никто не появлялся, и люди просто валялись на ворохе шкур болтая на житейские темы. Шамов то и дело поднимал вопросы бытового характера, касающиеся его жизни на Земле, но сейчас они казались слишком отдаленными и совершенно нереальными. Будто предыдущая жизнь на родной планете была лишь мгновением сна, а настоящая жизнь она тут и сейчас. Архипов был приверженцем мнения, что жизнь существует не в прошлом и не в будущем. Жизнь существует здесь, в текущий момент». О прошлом надо помнить, просто не забывать. Прошлое преподает нам уроки и дает знания. Будущее заставит эти знания использовать, а жизнь, она в настоящем, в реальности. В минуты безделия проявлялось самопожирание, копание в себе и переосмысление ценностей. И чем дольше мозг бездельничал, тем тяжелее после этого было восстанавливаться. Спасли ситуацию трое. Бывалый, трус и балбес, явившиеся с ворохом одежды. Каждый принес теплые вещи для своего подопечного. Трус для Родела, балбес для Дениса, а бывалый для коллеги по цеху Шамова. На все вопросы они отмалчивались. В скором времени стало ясно, до чего нужно утепляться. Они прошли на дальнюю окраину города, где их ожидали санные упряжки. Весь путь проходил через туннель, причем искусственный, с низкими сводами и ровными стенами. В упряжке вместо собак ожидали их незнакомые существа такие же лохматые, но коротколапые, с короткими пушистыми хвостами. Людей уложили, каждого в отдельные сани, и укрыли. То же самое проделали с Роделом. Зверь побаивался, с ним такое происходило впервые, но Архипов его успокоил. Он предположил, что группа выдвигается в соседний город или еще куда-то, где будет проходить следующий этап игр. Каждый из сопровождающих уселся рядом со своим подопечным, и колонна медленно двинулась сквозь ледяные туннели, которые постепенно становились более естественными и лишь местами виднелись следы ручного труда. Архипов лежал на спине и глядел мерцающий разными цветами замерзший потолок. Лед светил со всеми оттенками красок. От светло-лазурного до темно-бурого цветов с черными или желтыми прожилинами. Туннель петляла, дорога вела то вниз, то вверх. Упряжки то ускорялись, то вновь замедлялись. Люди лежали в санях, и каждый думал о своем. Под шкурами было тепло, и Денис иногда прятал подмерзший нос, укрываясь с головой. Во время пути Архипов успел и полежать, и поспать, и посидеть, наблюдая за редкими встречными санями. Иногда встречались одиночные, а в основном были длинные колонны, управляемые двумя аборигенами. Сани скреплялись друг с другом и тянули их не менее десятка вьючных животных. Поклажа была укрыта, и кроме того ее скрывал слой ине. Встретившись на узких переходах, колонны долго разъезжались, а животные из разных упряжек то и дело грызались, и конфликтовали между собой, пока не получали плеткой по спине. В этом Денис не увидел для себя ничего нового. Антураж отличался, но суть была такой же, как и на родной планете. Наслаждаться поездкой не удавалось. Лицо и конечности быстро подмерзали, приходилось укрываться вновь и долго отогреваться под шкурами. Температура воздуха внутри тоннелей, по ощущениям Архипова, не превышала минус 50 градусов. Холод пробирал до костей, отзываясь болью. Очередная остановка затянулась необычно долго, и Денис высунул голову, чтобы осмотреться и найти возможность пройтись, размять ноги. Но причина остановки оказалась до боли банальной. Пробки были не чужды даже для далекой от Земли планеты. Только в данном случае пробка собралась в тоннеле, в толще льда и состояла из десятков упряжек разной длины и состава. Крик и ор, мелкие стычки в тесных стенах дополняли картину. Архипов услышал грозное шипение и поспешил к Роделлу. Зверь, всю свою недолгую жизнь, проживший в узких застенках камеры и видевший только арену, мог испугаться и покалечить кого-нибудь. Денис не мог этого допустить. Возможно, на этой планете такое происшествие было нормой, но человеческие привычки соблюдения правил приличия у людей еще остались. Но в этот раз звук издавал не его подчиненный. Рекс, как его ласково называл Шамов, спокойно лежал под ворохом шкуры, дремал. Поводаль через две упряжки. На санях стояло что-то большое, квадратное, укрытое промерзшим трепьем. Рядом бегали двое, пытаясь утихомирить того, кто находился внутри. Но у них не особо получалось. Узник шипел и бился о стенки, отчего каркас расшатывался. Архипов быстро потерял интерес к этому представлению и вернулся к своим саням. За те минуты, что он прохаживался, руки и лицо успели замерзнуть, и он поторопился укрыться. Постепенно очередь на въезд дошла и до них. Это был соседний город с широкими улицами, выдолбленными во льду. В стенах виднелось множество боковых проходов, больших и маленьких. Попутные упряжки сворачивали в эти проходы и исчезали в глубине. Архипов вспомнил детство, когда на городской площади строили ледяные городки. Именно те городки из детства, созданные человеком для забавы, ассоциировались у него с этим городом, только масштабы сильно отличались. Внутри большой полости, в которой находился город, было ощутимо теплее, всего градусов 30 со знаком минус. Их колонна свернула с основной улицы и заехала в узкий проход, который вел вниз. Недолго попетляв в узких коридорах колонна упряжек выехала в ледяную полость с заснеженным полом и остановилась. «Ну и холод. Мы тут что, в снежки играть будем?» Шамов пытался втянуть голову в казенный меховый тулуп, но покрытая инеем и сосульками борода этому явно препятствовала. Денис ничего не ответил. Он смотрел на огромную пустоту во льду, которую местные выровняли и использовали как площадку для выгрузки упряжек. Члены команды бегали вокруг саней с раделом, пытаясь спустить его. Сермет и Узун позвали с собой Дениса и направились в малозаметный проем в стене. Проход вел еще глубже, стены были покрыты толстым слоем иния, а ступеньки на полу оказались каменными. За хлипкой дверью обстановка кардинально изменилась. Люди оказались в каменной пещере с тусклой искусственной подсветкой. Коридор заметно расширился, там их ждала немногочисленная делегация. Жители этого города особо не отличались от населения Иртау ни манерами, ни внешностью, ни одеждой. Они поклонились Сермету и увели его с собой а Узуна и обоих людей повели дальше вглубь, по коридору в просторный грот. «Рекомендую не снимать, находясь вне Иртау». Узун показал на свое лицо и жестом изобразил подобие выданных людям респираторов. «Это не только для вашего здоровья, но и исключит лишние вопросы». Архипов согласно кивнул, стряхнул с бороды подтаивший иней и снова надел устройство. Шамов не заставил себя ждать и, будто услышав команду газы, быстро надел респиратор. «Как этот город называется? И могу ли я увидеть арену перед выступлением?» — спросил Денис. Одновременно он искал в гроте место, где можно присесть, но естественное помещение было абсолютно пустым. Вертау. Тут пройдет первый цикл. И если одержишь победу, то двинемся дальше. А если нет?» «Если нет, то Сермет будет разочарован. Он вернется в Иртау», — ответил Узун. «Он. А мы...» Шамов не знал подробностей и решил уточнить. Команда борется до последнего участника. Как только мастер и боец падут, вместо них выходят остальные члены. Игра продолжается до тех пор, пока хоть кто-нибудь из команды существует. Жестко, шеф, все надежды на тебя», — грустно прокомментировал Даниил. «Тут без вариантов». В помещение через пару минут привели Раделла. Зверь излучал энергию и хорошее настроение. Опасения Архипова насчет холода не оправдались. Радел прекрасно себя чувствовал при низких температурах. Его короткая шорстка стояла дыбом, и от этого он казался еще крупнее. Трое помощников пыхтя занесли баулы с вещами и оружием, и начались приготовления. Где-то неподалеку постепенно нарастал гул сотен голосов, что говорило о близости арены. Денис нервничал. Он мысленно переговаривался со зверем, повторяя команды и способы их исполнения. Он настраивал Роделла на серьезный лад, объяснял, что схватка не игра, а битва за жизнь и существование. Но его подопечного интересовало лишь то, что, победив, он сможет попасть Денису домой, к таинственным белым медведям. «Рекс, ты просто лев! Я в тебя верю!» Шамов навесил на себя три типа мечей и пытался прицепить небольшую булаву. Он в игре исполнял роль оруженосца и должен был находиться непосредственно на арене, помогая в случае необходимости мастеру. Как и Архипов, он скептически относился к холодному оружию, в ближнем бою предпочитал тактический нож, но любую ситуацию с использованием ножа считал просчетом в планировании и тактике. Сейчас же выбирать не приходилось, и он подходил к делу с большой ответственностью. Архипов и Шама в своих одеяниях выглядели очень футуристично. Тело полностью скрывалось под экипировкой, которой позавидовал любой гладиатор. Голову защищал шлем с металлическими вставками в форме низких острых зубьев, а лицо прикрывал респиратор. Денис взял меч, клинок которого состоял из звеньев, складывающихся один в другой, а в другую руку клинок, который использовали против него имбриканты. Родел отказался от всего предложенного, не позволив никому одевать себя, и смиренно ждал начала. Помощники навесили на свои жилеты необходимые подсумки и выглядели наподобие рыбака, который все свои пожитки уместил в жилет с его выпирающими карманами на архаичном элементе гардероба. Денис оглядел свою команду, нелепый и короткий кинжал в руках балбеса, труса и бывало. Обреченно вздохнув, кивнул узуну в знак готовности. В гроте возникла тишина, сквозь которую слышался рев. Казалось, будто звук исходит из стен, тяжелый и вибрирующий от которого в жилах стынет кровь. «Они вас ждут!» Узун окатил новостью, как холодным душем, затем быстрым шагом вышел в коридор. Он тоже нервничал, осознавая, что поставлено на кон даже его существование. Он не был защищен, как сермет, и в случае поражения мастера и зверя его очередь наступала после трех помощников. Коридор привел к арене, а предыдущий грот выступал, видимо, как раздевалка для приезжих команд. Даже намеков не было на комфорт или гостеприимство. После долгой и сложной дороги сразу в бой. Команда остановилась перед воротами. Рев зрителей умолк. Слышался одиночный громкий голос ведущего мероприятия. Узун переступал с ноги на ногу и ждал, когда им откроют ворота. Родел замер в ожидании. Он мысленно расспрашивал Дениса, что их ждет впереди, но этого не знал никто. Створки медленно открылись. Зрители встретили участников овациями. А команда увидела перед собой вместо арены коридор, построенный из ледяных блоков. Ширина не превышала трех метров, высота стен около 4 метров, а вместо потолка выше уровня стен нависал высокий свод с устрашающими сталактитами, покрытыми инеем. На каменном полу вперемешку с песком лежал снег. Зрители разместились на высоких трибунах, выдолбленных в толще льда, а местами и в камне. Они прекрасно видели всех участников и азартно гудели в ожидании игры. — Лабиринт, — угрюмо сказал Узун. — Денис, все очень просто. У лабиринта есть несколько входов, но лишь один выход. Одновременно запускаются две или три команды. Наши пути будут пересекаться. До выхода доберется лишь одна. — Понял, — кивнул Архипов. Он попытался оценить обстановку, но кроме как двигаться вперед и по возможности стараться увидеть противника первым, вариантов не нашел. «Что делать? Где мой соперник?» Родел разочаровался от увиденного. «Тихо. Он тут. Его надо найти и уничтожить. Делай, что я говорю, и в любой момент будь готов». Мысленно отдал распоряжение Денис. В принципе, необходимо было тыловые службы держать позади, а вперед, на удаление зрительного контакта, отправить разведку. Сразу за ней основное подразделение, управление и тыл. Все как в боевом уставе при движении колонной. «Узун, вы с балбесом, трусом и бывалым держите за мной. Не близко, но и далеко не отставайте. Шамов, идешь до следующего поворота и следишь за обстановкой впереди. Как убедишься, что все чисто, сигналишь. Мы идем к тебе, а ты продвигаешься дальше. При обнаружении противника в дело вступит наш Рекс. Всем все ясно? Вперед!» Поторопил команду Денис. «Адельф, иди впереди меня, нюхай и слушай. Следи за другим человеком. Он не должен умереть». Узун молча подчинился и отвел назад растерянных и испуганных помощников. Бойцы из них были так себе, но их незаметная роль в этом противостоянии была важна. За спиной с грохотом закрылись ворота, оставив лишь один путь».